Глава двадцать вторая. Тайна дома с повешенными. Часть вторая. Сатагая. Обитатели дома с повешенными. Тень известного политика то появляется, то исчезает. Удивительная и хитроумная шапка невидимка. Какие секреты скрываются под ней? Из еженедельника 21 декабря. 7 декабря мы рассказали читателям о доме в тихом жилом квартале в Сатагае, который местные жители между собой называют «домом с повешенными». Все, кто когда-то в нем жил, по трагическому стечению обстоятельств, будто сговорившись, наложили на себя руки, причем большинство из них повесились. Изложение содержания предыдущей статьи на эту тему опущено. Проведенное нами расследование показало только одно — все попытки выяснить что-нибудь о новом хозяине дома с повешенными все время натыкались на прочную стену, закрывающую все подступы к дому. Мы отыскали возводившую его строительную фирму Однако разговаривать с нами в ней наотрез отказались. С подставной компанией, через которую был куплен земельный участок, юридически все в полном порядке, так что получить здесь какую-либо информацию тоже невозможно. При заключении сделки было учтено все до мельчайших деталей, поэтому можно предположить, что для этого имелись свои основания. Внимание также привлекла бухгалтерская фирма, участвовавшая в создании той самой фиктивной компании, которая приобрела участок. Как выяснилось, ее учредили пять лет назад как теневую субподрядную структуру одной крупной финансово-аудиторской фирмы, хорошо известной в политических кругах. У фирмы есть несколько подобных субподрядчиков, и каждый предназначен для решения своих задач. Стоит возникнуть какой-нибудь проблеме, Такому субподрядчику сразу настанет конец. Действует принцип ящерицы. Чуть что, она тут же отбрасывает хвост. Хотя прокуратура еще не добралась до этой кампании, по словам сотрудника политического отдела одной ведущей газеты, она не раз упоминалась в связи с политическими скандалами и, конечно, находится в поле зрения властей. Поэтому, естественно, предположить, что новый владелец дома с повешенными может быть каким-то образом связан с неким политическим деятелем. Высокие стены, начиненная новейшей электроникой системы безопасности, взятый в лизинг черный «Мерседес», умно организованная подставная фирма — такое ноу-хау наводит на мысль о причастности ко всему этому какой-то крупной политической фигуры. Полная секретность. Отдел расследований нашего еженедельника, заинтересовавшись открывшимися фактами, проследил за «Мерседесом», посещающим Дом с повешенными. За 10 дней автомобиль совершил 21 рейс, примерно по 2 рейса в день. У этих поездок есть определенная система. Машина въезжает в ворота в 9 утра, уезжает в полодиннадцатого. Водитель очень пунктуален, отклонение от графика у него не больше 5 минут. Но точность соблюдается только по утрам, а потом регулярность нарушается. Самая высокая активность между часом и тремя часами дня, хотя время, которое «Мерседес» простаивает во дворе, очень отличается от случая к случаю. Может быть, 20 минут, а может быть, час. На основе этих фактов мы можем предположить следующее. Первое. Регулярные рейсы по утрам. Они означают, что кто-то ездит в этот дом как на работу. Все стекла у машины тонированные — поэтому личность этих людей установить невозможно. Второе. Нерегулярные рейсы днем. Возможно, это визиты гостей. Мерседес, видимо, совершает свои рейсы так, чтобы им было удобно по времени. Сколько приезжает гостей, один или несколько, неизвестно. Третье. По ночам жизнь в доме, похоже, замирает. Живет ли там кто-нибудь постоянно, тоже неизвестно. Горит там свет или нет, выяснить невозможно из-за забора, которым обнесен дом. Еще одно важное обстоятельство. За все 10 дней, кроме черного Мерседеса, на участок не заехала ни одна машина, не зашел ни один человек. С точки зрения здравого смысла, это довольно странно. Значит, люди, живущие в этом доме, не выходят ни за покупками, ни на прогулки. Они передвигаются только на большом «Мерседесе» с затемненными стеклами. Другими словами, они категорически не желают, чтобы их лица увидели посторонние. Какие здесь могут быть причины? Зачем этим людям понадобилось тратить столько времени и денег, чтобы наглухо засекретить то, что у них происходит?